Платиновая блондинка пребывала в чудном настроении. Начиная с утра, она ни разу не выругалась и не слышала этот гнусный металлический звук. Скоро вся теплая компания будет сидеть в земном ресторане и наслаждаться одержанной победой. Их группа замечательно провернула запутанное дельце. Нерзавцы, как и планировалось, получили по заслугам. Все до одного, а обрисванный из ада наемщик-сыщик теперь будет вынужден остановиться. Если не остановится, ему же и хуже. Получит в глаз порцию святой воды, а алифтина – инъекцию птичьего гриппа. Через пару-тройку дней именно так и произойдет, а пока он необходим, чтобы скормить нужную информацию Габриэлю и повести следствие по требуемому пути. Пусть РЛ-2 увидит, как ее искусство заставляет танцевать марионеток. Этот Калашников будет выкидывать такие коленца, о которых... Благодушный РЛ-2 и мечтать не мог. Шесть ангелов благополучно улетели в небытие. Настало время приступить ко второй фазе операции, заметать следы. Пока неизвестно, получится ли земному агенту РЛ-2 задержать в отпуске голос, но то, что он до сих пор ни о чем не догадывается, уже большой плюс. В противном случае они бы уже получили печать падших и полетели в Тартарары, судорожно махая почерневшими крыльями. Удача развращает. Раэль и Локки, затаив дыхание, наверняка ждут ее сигнала, а она ленивится, а до сих пор не разместила на веб-сайте сообщение, что последняя тварь получила по заслугам. Ой, как хреново, что нет хорошего пива. Когда она покинет рай и сбежит на землю, первым делом купит бутылочку. Раэль не пьет, так хоть с опрокинет а по бокальчику. В честь стоит знаменательного события. РЛ-2 самолично отравил вирусом первого ангела Серафима, чтобы доказать свою личную заинтересованность в этом деле. С этого момента убивала только Лаэли, как лучший специалист в этом деле. Доверие же к РЛ-2 у блондинки стало безоговорочным. Когда месяц назад неизвестный Ник постучался в её Аську и предложил помочь в осуществлении их давней мечты о мести за мертвую любовь, Блодинка решила, что это подстава мерзавцев. Но после того, как незнакомец подробно описал тот случай и спросил, не хочет ли она отомстить, девушка заколебалась. Откуда РЛ-2 знать, что месть была смыслом существования их тайного общества, чуть ли не с самого основания Земли? И когда он спокойно слово за словом поведал ей свой план, она поразилась его простоте и легкости действительно все так и будет, но возможно ли доверять незнакомцу которого ты не видел в реале разумеется нет на это не способны даже блондинки именно поэтому она поставила строжайшие условия он должен убить первым чтобы вся группа убедилась в серьезности его намерений. К удивлению Баландинки, РЛ-2 не колебался ни секунды. После получения секретной посылки от Раэль и Локи она оставила РЛ-2 алюминиевый цилиндрик с вирусом в условленном месте. Оттуда же забрала пластиковую карточку с лицензией на убийство и переслала ее на землю. Девушка вела себя на Дива спокойно. Она ничуть не боялась последствий. Да и какие последствия могут быть? Ну, допустим, обнаружит вирус, она легко объяснит, что заказала его луки для лабораторных исследований, дабы упреждать дальнейшие инфекционные эпидемии со злодейской регулярностью, организуемой шефом. Перед убийством Серафима, Блоненко заставлял нервничать лишь один единственный вопрос, относительно которого она не имела ясного представления. «Получится ли это?» Не является ли rl 2 одним из тех мерзавцев, о справочной, узнавшем номере ее ICQ. Никакой гарантии не было, но и другого шанса тоже. Вариантов всего два. Либо ждать еще 5000 лет, либо согласиться на это предложение. Она выбрала второе и не пожалела. Хоть Раэль и Локи ругали ее за доверчивость, правда, чуть позже, и сама Раэль втянулась, ее понесло. За неделю три трупа засиделась. Бедненькая девица на спокойной работе, камень в нее бросить, рука не поднимается, ведь ангел возмездия это же что-то типа Джеймса Бонда, даже круче. Абсолютное оружие, позволяющее выносить целые города за одну минуту. И что бы случилось, если бы агента 007 уволили с любимой работы, забрали смокинг, отправили на овощебазу заготавливать картошку? Остается сказать спасибо, что горячая дамочка не разнесла в щипки Дмитров, а ведь Раэль могла бы. Случалось, она впадала в состояние берсерка. И тогда все, не стой рядом. Серафим был умерщлен быстро и профессионально. Стало ясно, РЛ-2 не шутит, правила игры были приняты, и все покатилось по накатанной дорожке. Рано или поздно Габриэль должен был спохватиться, но это случилось лишь после третьего исчезнувшего ангела. Да уж, паренек в своих действиях настоящий тормоз, любой эстонец позавидует. Однако, скоро выяснилось, что Гаврюша долго запрягает, но быстро ездит. Вызовом сыщика из ада он реально преподнес им сюрприз. РЛ-2 поначалу растерялся, но стрелянных ангелов на Мякине не проведешь. Она, считай, уже почти справилась с проблемой, и если бы не глупая попытка РЛ-2 отравить Калашникова в первый же день его прибытия, он бы давно работал на них, и тогда никто бы и не узнал о вирусе птичьего гриппа. но no regrets. В конце концов, ей удалось сделать именно то, что она планировала. Таинственный RL2 никогда не говорил, какую цель преследует он сам, но есть вещи, которые говорить и не требуется. Другу понятно, он метит занять кресло Габриэля, который, как пить дать, будет уволен голосом при возвращении из отпуска. Второго ляпа подряд ему не простят. По этой причине блондинка подавляла свое любопытство. Ясное дело, что это тот ангел, который завтра сменит Габриэля в кресле, и был вкратчивым онлайн-собеседником. Возможно, его имя ей скажут только на земле, где она найдет убежище среди подруг. Рано или поздно Голос включит ясновидение, и ему станет известно подоплека происходящего в раю заговора, однако неважно. У нее на руках туз, и она это знает. Голос никогда не преследовал тех, кто бежал из рая. Ведь если ангел добровольно покидает лучшее место во вселенной, значит он и так себя наказывает. Правильно? Стало быть, дополнительные усилия не нужны. На земле она воссоединится с Раэль и лодки, а чуть позже и Слаэле, чтобы веселиться и в свое удовольствие. Пусть изгнание из рая считается ссылкой, она другого мнения. Окунется в пучину земных удовольствий, газеты замучаются писать о ее выходках, а Перрис Хилтон окалеет от зависти. На печатах в верхней строчке экрана название веб-сайта голодинка вошла в запароленный ящик, доступ в который, кроме нее, имели еще три человека. Выбрав красивую открытку с цветами, она запостила ее в специальный отдел, введя крупными буквами короткое послание поверх красных роз Гейм-олве.